Глава 33. Кости тьмы. Войско выстроилось ровными рядами в терпеливом ожидании. Перед ними стояли царевич Даррен, князь Числав, воевода Яровит и княгиня Горица. Все они были облачены в доспехи и готовились сражаться наравне со своими воинами. Восходящее солнце отражалось в начищенных доспехах. Атли тоже был здесь, но без доспехов. Он собирался сражаться в облике волка. На поле вывели четырех лошадей. Белого коня для дарана и гнедых для остальных. Царевич шагнул навстречу войску, готовясь произнести речь. «Сегодняшнее утро может закончиться битвой». Громогласно начал он, обводя взглядом стройные ряды воинов. «Но если это случится, мы не убоимся. Мы пойдем до конца». Они пытались напугать нас, ранить нас в самое сердце. «Все вы видели сожженные дотла деревни. Я стал свидетелем резни, случившейся в Даргороде. Но все это не испугало нас» а лишь разожгло огонь в сердцах. Но пусть ни гнев и ни месть ведут вас в бой, ни жажда крови и ни страх. Мы сегодня возвращаем себе дом, наш общий дом, и цель наша не смерть, а мир. И за него мы готовы заплатить, да хранят вас боги. Воины одобрительно закричали, застучав мечами по щитам, и тут вперед вышел князь Числав. Опустился перед Дарреном на одно колено и склонил голову. Даррен удивился, но остался стоять на месте. «Я, князь Числав из Иландского княжества, клянусь тебе в верности и вручаю тебе мой меч и мою жизнь». Вслед за Числавом преклонила колено Горица. «Я, княгиня Горица из Краснолесья, клянусь тебе в верности и вручаю тебе мой меч и мою жизнь». Обведя их хмурым взглядом, яровит тоже склонился. «Я, воевода Чароградского княжества, клянусь тебе в верности и вручаю тебе мой меч и мою жизнь». «Да здравствует царь! — крикнул Числав. — Щиты ударили в землю, и все войско склонилось перед Дарыном. Поклонился и Атли. — Да здравствует царь! От их хора, казалось, задрожала земля. Даррен благодарно поклонился своим новым подданным и вскочил в седло. Его примеру последовали и князья с Яровидом рассыпались по полю, поскакав каждый к той части войск, которую поведет в бой. «Ждать моей команды!» — крикнул Даррен и замер. Мила старалась не отставать от Леля. Как он ее не уговаривал, она отказалась оставаться в лагере и последовала за ним к холму, на вершине которого целителя ждал зоран. Внизу, на противоположных краях поля, Уже выстроились обе армии. Зоран выставил вперед полчища гулей, пока что они спали, сморенные заклятием. За ними стояли люди без оружия. Они были напуганы и смотрели на окружающую их нечисть с ужасом, но не двигались с места. Как предполагала Мила, это были будущие волкалаки. Имелась у чернокнижников и своя конница. Добрая половина всадников — упыри, остальные — люди. Позади на возвышенности выстроились чародеи, которым предстояло направлять живую силу, пока дремлющую, на врага. Для Лели оставили узкий коридор, что вел прямиком на вершину холма. Мила жалась к ногам брата, трясясь от страха, но упорно двигаясь вперед. Она слышала, как колотится сердце Леля. Он тоже боялся. Зоран сидел на стуле с высокой спинкой, больше напоминающим трон, и лениво потягивал из кубка вино. Он словно пришел понаблюдать за представлением. Слева от него стояла огняна. Ее мило помнила по одной из горных деревень, которые они с Лелем обходили, помогая больным. Справа стоял незнакомый чернокнижник. Позади трона пятеро человек, чьи тела испещряли руны, носители. Больше на холме никого не было. При виде Леля, Зора насклабился и поднялся на ноги. «А вот и предатель явился!» — хохотнул он. «Тебя, Лель, не учили, что воровать чужих зверушек очень плохо, тем более, что у тебя уже одна есть!» Он кивнул на Милу. Лель побледнел. Сердце его забилось с удвоенной силой. «А чего ты так удивляешься?» Отзора на эта перемена тоже не укрылась. «Думал, я не узнаю?» «Сорока совсем еще девчонка! Зря ты подбил ее на это дело!» «Таким, как она, слишком легко развязать язык!» Лель сжал кулаки. «Что я с ней сделал? Она благородно взяла всю вину на себя и умерла, умоляя меня сохранить тебе жизнь!» В знак уважения к последним словам умирающей дочери Чернобога Я исполню ее просьбу. Говори, зачем пришел, сын Чернобога. Он говорил как царь, как отец, встречающий блудного сына. Смотрел на Леля сверху вниз и всем своим видом показывал, что тот еще жив только благодаря его воле. «Я пришел предложить мир», — Лель говорил уверенно, — расправив плечи и глядя на Зорона прямо и бесстрашно. Но Мила знала, что у него поджилки трясутся. «Мир!» — рассмеялся Зоран и смерил Леля уничижительным взглядом. «Ты мне предлагаешь мир? Ты?» «А разве не за этим вы пришли?» — Лель не дрогнул. «Чтобы чернокнижники жили в мире на своей земле, на нашей общей земле». «Чтобы не боялись и не прятались, чтобы были свободными!» «Я предлагаю вам все это!» Огняна переглянулась с незнакомым чернокнижником, а Зоран широко улыбнулся. «Ты для этого привел сюда войско? Чтобы просить о мире?» «Я привел войско, чтобы ты меня слушал!» Зоран оглянулся на Огняну. «Слыхала?» Он наточил мечи, чтобы предложить нам свободу. Она не ответила, только улыбнулась одними губами. Лель продолжил. Я видел разоренное селение, Зоран. Видел, как твои люди убивали моих друзей. Как ты держал на цепи человека, будто зверя, и хлестал его плетью, словно раба. И я все еще стою перед тобой и прошу о мире а мечи наших воинов все еще в ножнах. Вы ведь не за этим пришли на эти земли, не за битвами и кровью, а за свободой. Не дай своим людям сегодня погибнуть, Зоран. Ты не хуже меня знаешь, что Чернобог дарует свои силы ради мира, а не ради войны. Как бы ни повернулась битва, и кто бы в ней не выиграл, Погибнут люди с обеих сторон. Так не позволь своей задетой гордости принести их в жертву. Дай им то, чего они действительно хотят». «Ты много о себе возомнил», — начал было Зоран, но Огняна выступила вперед. «Давай его выслушаем», — сказала она, касаясь рукава Зорана. «Что ты предлагаешь, Лель?» «Освободите, Даргород!» – незамедлительно ответил целитель. «Уходите, и я даю слово, что никто вас не тронет. Охота на чернокнижников будет завершена. С вашей помощью или без мы расскажем людям правду о том, что случилось 50 лет назад. Огняна, ты понимаешь, что это очень щедрое предложение?» «Зорана тоже не будут преследовать?» «Никого», – ответил Лель а Мила почувствовала, с каким трудом ему удалось это простое слово. Огняна кивнула. «Ты слышал?» Она робко коснулась руки своего повелителя. Тот неотрывно глядел на Леля, размышляя. «Это наш шанс начать все сначала, так, как мы и хотели». Зоран медленно повернулся, одарил ее хмурым взглядом, и Огняна едва заметно вжала голову в плечи. Он принимал решение. «Значит, предлагаешь мир и готов простить все, что мы натворили?» пробасил он наконец. Лель кивнул. Помешков, Зоран протянул целителю руку. Ладонь Леля утонула в его помедвежье огромной лапе. Рукопожатие вышло таким крепким, что Лель невольно поморщился от боли. «Только вот жаль, что в отличие от вас, я так легко не прощаю!» — прорычал Зоран, выхватив меч и с размаху рубанул Леля по руке. Лель завопил, с ужасом глядя на залитого кровью Зорана, схватился за культю и рухнул на землю. Кровь хлистала во все стороны из-за половиненного предплечья. Лель не переставал кричать. Мила бросилась на помощь, но Зоран пнул лисицу, отбросив в сторону. «Что ты наделал?» — выпалила огня, накидаясь к Лелю. «Наказал предателя!» Зоран помахал отрубленной рукой и швырнул ее в Леля такие, как он, недостойны называться сынами Чернобога. И если не хочешь тоже лишиться руки или головы, не смей ему помогать. Лучше оттащи куда-нибудь подальше отсюда. «А ты чего встал?» — гаркнул он второму чернокнижнику. «Иди командуй моими войсками!» Чернокнижник испуганно поклонился и побежал вниз. Зоран подошел к краю холма, раскинул руки и прогремел. «Да начнется битва!» Душераздирающий крик Леля разнесся по округе, иглами впившись в сердце Атли. Все пропало. Волк вырвался наружу, прежде чем Атли успел подумать, и ринулся на полной боли зов. «В бой!» Сквозь пелену гнева к слуху волка пробилась команда Даррена, и земля задрожала, движимая сотнями ног и копыт. Он жив. Он должен быть жив. Волк вспарывал когтями почву и несся прямиком к черной, неотвратимо надвигающейся стене нечисти. Зора натверг мир. Теперь никому не видать пощады. Все, кто встанет на пути, умрут. Смертоносная волчья пасть впилась в горло первому гулю. Клыки вспороли жесткую поросшую коростой кожу, и горькая мертвая кровь залила язык. Атли тут же отбросил гуля в сторону и принялся за следующего, пробивая себе дорогу вглубь вражеского войска. Началось. Василиса с ужасом наблюдала, как несутся друг на друга две живые волны. Как на ходу обращается в волка Атли и белой молнией врывается в стаю гулей. Как его догоняет конница. Она могла поклясться, что даже сквозь оглушительный рев многих сотен голосов слышала, как трескаются под копытами черепа и ломаются кости. Лошадь под чародейкой нетерпеливо стригла ушами. «Пора!» Сказал Кирши и тронул поводья. Василиса ударила лошадь пятками. Следом неслись Люба, Умил, Дробн и Молчан. Сердце билось о ребра. Уши застилал грохот собственной крови, Так что даже гром битвы стих, Отойдя на второй план. Обогнуть поле под покровом рощи, Взобраться на холм, убить Зорана. Проще простого». На каждом из их маленькой команды лежало заклинание, скрывающее от посторонних глаз. Оно на большом расстоянии обманет гуля, человека, может быть даже ненадолго собьет с толку волколака. Но чародеи заметят их сразу, поэтому им попадаться не стоило. Все шло точно как задумано. Бросив лошадей, они побежали на холм, высматривая часовых. Ближе к вершине разделились, чтобы зайти с двух сторон. Василиса, Люба и Дробн продолжили путь, а Кирша, умилый Молчан двинулись в обход. «Что-то мне это не нравится», — проворчала Люба, припадая к земле под кустом бузины, на котором уже начали раскрываться первые листочки. «Почему никого нет?» Василису отсутствие часовых тоже настораживало. Зора наставил спину открытой, бросив всех своих людей и нелюдей в лобовое столкновение с войсками Дарана. Либо он очень глуп, либо совсем не боится. Впрочем, возможно, он надеется, что тени прекрасно его защитят. Василиса положила ладонь на рукоять Велисового меча. Чары выкованного Богом оружия придавали ей сил. Все строки предсказания, наконец, сложились воедино. Все нити сплелись вокруг Василисы и привели ее к цели. У нее должно получиться, не может не получиться. Сегодня она вернет себе дом. Зоран сидел на импровизированном троне и пил вино, наблюдая за сражением. За его спиной стояли пятеро носителей. Позади раскинулся шатер. Рядом с шатром ждала три лошади. Леля нигде видно не было. Куда Зоран его дел? Но отвлекаться на поиски Леля времени не было. Подкрасться, подобно убийцы в тенях, и убить носителя. Может быть, даже сразу двоих. Василиса тянула время, стараясь успокоиться. Она хотела двигаться тихо но даже собственное дыхание казалось ей оглушительно громким. «Они заметят. Они точно заметят. У нее всего один шанс. Другого не будет». Василиса сидела бы еще дольше, уговаривая себя сдвинуться с места, но Люба грубо толкнула ее в спину, заставляя пошевелиться. Чародейка вытащила меч, и ступила на вершину холма. И тут их заметили. Василису ослепила вспышка света. Охранное заклинание. Но как? Она не заметила никаких рун. Если только такие руны не были вплетены в тела носителей для дополнительной защиты. Вот почему Зоран не выставил охрану. Незамеченными к нему могли подойти только свои. Чародейка отчаянно моргала, пытаясь вернуть себе зрение. Все плыло перед глазами. «А я все думал, решатся ли благородные гвардейцы на подлый удар в спину!» Ухмыльнулся Зоран, не торопясь подниматься с трона. Он даже кубка не отставил. Зоран кивнул одному из носителей совсем молоденькому парнишке, и тот, не сомневаясь ни мгновения, ножом перечеркнул руну у себя на запястье. Пять теней вырвались из его тела и бросились к незваным гостям. Глаза носителя закатились, он содрогался всем телом, но все еще стоял на ногах. Люба закричала, попыталась отмахнуться чарами от тени, но та легко. Скользнуло в ее тело Василиса бросилась К носителю Тени не просто огибали ее Шарахались в стороны Но тут же устремлялись ей за спину Туда, где осталась Люба И Дробн Носитель не защищался И меч легко вошел ему в живот Выйдя из спины Слишком легко Будто это был не человек вовсе А мягкое тесто Для Велесова меча не существовало преград. Остальные носители испуганно отпрянули. Василиса взмахнула рукой, и воздушная волна сбила с ног худенькую чернокнижницу. Она потянулась ножом к руне, но не успела. Меч пронзил ей грудную клетку. Остальные не торопились выпускать теней. Они уже поняли, что для Василисы они не представляют угрозы и принялись атаковать чарами. В чародейку полетели огненные перья, а вот зора на такой поворот застал врасплох. Он неподвижно сидел на троне, ошарашенно наблюдая за Василисой. На холм выбежали кирши, умил и молчан. Но путь им преградила чернокнижница, внезапно появившаяся из шатра — «Зоран! Останови битву!» — крикнул Кирша, отбиваясь от ее огня. Зоран вздрогнул, будто слова темного привели его в чувство. Он поднялся с трона, но не для того, чтобы остановить бойню, а чтобы вступить в сражение самому. Вытащив меч, Зоран тяжелой походкой направился к Василисе. Молчан и умил бросились ему наперерез. А Василиса тем временем сумела повалить еще двоих носителей. Воины из них были никакие, тени тянули слишком много энергии. А Велесов меч, казалось, напротив, только придавал чародейке сил. Она уже рвалась к последнему носителю, когда тот все же успел выпустить тени. Молчаны умил так и не успели добежать до Зорана. Тени настигли их, и они повалились на землю, вопя и корчась от боли. Василиса замахнулась. «Сейчас она убьет носителя, и все закончится. Тени отпустят». Мощный удар кулаком сбил Василису с ног. Скула хрустнула, прострелив высоко висок острой болью. Сосредоточив все свое внимание на последнем носителе, Василиса не заметила Зорона. «Что ты такое?» — взревел он, хватая чародейку за грудки и поднимая над землей. «Почему они тебя не трогают?» Василиса неловко взмахнула мечом, пытаясь достать Зорона, но тот ее опередил и со всей силы швырнул на землю. Из Василисы вышибла дух, в глазах потемнело, а во рту появился привкус крови. Меч вылетел из рук. Умилый молчан затихли. Последний носитель рухнул рядом с ними. Кирши продолжал сражаться с чернокнижницей, которая теснила его к краю холма, вызывая целые огненные вихри. Зоран занес над Василисой меч, но в последний момент она успела перекатиться в сторону, и лезвие вошло в землю. Василиса вцепилась в почву, выталкивая магию из резерва. Меч туго оплело древесными корнями. Зоран удивился, замешкался, и это позволило чародейке вскочить на ноги. Она забежала Зорану за спину, метнула в него огненное перо, но промахнулась. Ушибленная голова кружилась, а Зоран и вовсе двоился. «Меч!» Василиса с трудом могла повернуть голову. «Где же меч?» Лезвие Велесового меча блеснуло на солнце, и Василиса бросилась к нему. Но Зоран оказался быстрее. Он догнал чародейку, и она чудом смогла увернуться от его выпада. Но новый удар кулака на этот раз в живот вновь бросил Василису на землю. Меч Зорона снова навис над ней. И на этот раз лезвие опустилось точно Василисе на голову. Она зажмурилась. Меч замер в пяде от ее лица, остановленный невидимой преградой. Кожу лизнули чары, и чужой воздушный поток отбросил лезвие в сторону, а в следующий миг назорно обрушился финист. «Не смей трогать мои вещи!» Каждое слово сопровождалось мощным ударом двух длинных ножей, которые финист держал в руках. Весь в крови он словно выгрызал себе дорогу на этот холм. Зоран, не ожидавший нападения, отступал, отражая удары мечом, который лишь чудом сумел удержать в руках. Финист напоминал разъяренного дикого зверя, логово которого посмели потревожить. Сверкающие яростью глаза и хищный оскал могли напугать кого угодно. Но не Зорана. Он быстро взял себя в руки и перешел в наступление. И Финисту, который, несмотря на свою ярость, успел устать, пробиваясь сюда сквозь полчища нечисти, пришлось туго. Василиса пыталась подняться, но ноги плохо ее слушались. «Надо вмешаться сейчас, пока Финист отвлекает Зорана на себя» а вторая чернокнижница занята боем с Кирши. Другого шанса не будет. Василиса со стоном встала и подняла меч. Чары волшебного оружия слегка притупили боль и придали сил. Она побежала, но не успела преодолеть и половины пути, когда финист вонзил нож Зорану в грудь. — Все замерли. — Василиса... Финист, Чернокнижница и Кирши. Все наблюдали за тем, как Зоран удивленно смотрит на рукоятку, торчащую из порванной шелковой рубахи, делает несколько неуверенных шагов назад и, наконец, падает, заваливаясь на спину. Финист прогулочным шагом подошел к Зорану и вытащил свой нож. Чернокнижник был еще жив и что-то шептал, глядя в небеса широко распахнутыми глазами. «Прости», — бросил ему финист, — «не попал в сердце. Придется какое-то время помучиться». Он взглянул на Василису и озорно подмигнул. «Снова спас тебя, красавица!» «Твоя магия!» — тупо пробормотала Василиса не зная, что еще сказать. — Ага, похоже, проклятие спасло. Не смог равнодушно смотреть, как тебя убивают. Финист шевельнул пальцами, и нежный ветерок пробежался по волосам Василисы, коснулся губ. — Спасибо, — сказала она. И... Финист вздрогнул. Изо рта его полилась кровь. Василиса вскрикнула. Кровь Зорана на ноже, что Финист держал в руках, обратилась тьмой и потянулась к его телу, проникая внутрь, оставляя за собой черные полосы вен. Чародейка бросилась к Финисту, но он вскинул руку. «Не подходи!» — захрипел он. Покачнулся и упал на колени. Выгнулся дугой, будто натянутый лук, и тьма вырвалась из его рта, заклубилась черным дымом, будто сомневаясь, куда ей двигаться дальше. И, отыскав нужное направление, хлынула к ране Зорана. Финист сдавленно застонал и рухнул ничком. Василиса с Кирши подбежали к нему, перевернули на спину. Василиса прижала ладони к рту. Финист был мертв. «Боги милостивые! Владыка Чернобог!» — пробормотала бледная от ужаса чернокнижница, пятясь от тела Зорана, которое окутывала тьма. А потом крикнула. «Бегите! Скорее бегите!» «Что происходит?» — гаркнул Кирши. «Благословение Чернобога!» — взвизгнула чернокнижница. «Это частица хаоса! Но Зоран еще ни разу...» Василиса не услышала окончания фразы. В ушах засвистела, виски заломило, а резерв всколыхнула от обилия магии, которая собралась в воздухе над Зораном. Тьма оплела его, будто живой доспех». Почерневшее тело стало меняться, лишаясь человеческих очертаний. Пальцы удлинились, превращаясь в смертоносные когти. Кожа покрылась плотной блестящей чешуей. Голову увенчали витые рога. Весь он теперь был тьмой, одновременно напоминая каменное изваяние и клубящийся дым. Зоран поднялся, оказавшись в несколько раз больше себя прежнего. Так что Василиса теперь едва ли доставала ему макушкой до пояса. Но все равно крепче сжала меч, готовясь к бою. Зоран нападать не торопился, глядя по сторонам тлеющими угольками глаз. Он выглядел сбитым с толку, не совсем понимающим, что происходит. За его спиной клубились густые тени, в которых сверкали и потрескивали молнии. Василиса встретилась взглядом с Зороном, и он сорвался с места, но кинулся не к ней, а к огняне. Василиса не сомневалась ни мгновения, рванула ему на и заслонила собой чернокнижницу. Удар Зорона пришелся на упругий воздушный щит, Но когти все равно его продавили и едва не отцарапали чародейке лицо. Чудом Василиса увернулась от второй руки, которая теперь могла одним неосторожным движением переломить чародейку пополам и ударила Зорона мечом. Он закрылся рукой, и лезвие чиркнуло его по запястью, вскользь, но по предплечью поползли тонкие светлые трещины. Зоран испуганно отпрянул, а Василиса обрадовалась. «Отлично! Значит, Велесовым мечом его можно ранить!» Чародейка приготовилась нанести еще один удар. Но тут тьма вокруг Зорана сгустилась и принялась расти, заволакивая собой окружающее пространство. Василиса не заметила, как оказалось в полной темноте. Вокруг трещали молнии. Вспыхивали и гасли звезды. Огняна закричала, то ли от страха, то ли от боли. «Держись ближе!» — скомандовала Василиса, поудобнее перехватывая меч и до боли напрягая глаза, пытаясь разглядеть Зорана. Молния ударила совсем рядом. Лицо обдало жаром, а в ухе зазвенело. Огняна схватила Василису за кафтан, в страхе прижимаясь к ее спине. Из тьмы выскользнула когтистая лапа, и если бы не шумное дыхание Зорона и не вспышка очередной молнии, Василиса наверняка бы пропустила удар. Чародейка толкнула огняну и, все еще прикрывая ее собой, наугад взмахнула мечом. Зорон взревел. Новая вспышка выхватила из темноты его руку с отрубленными пальцами. Но еще один проблеск света позволил увидеть, как тьма соткала пальцы заново, а потом снова ничего не разглядеть. Василиса схватила огняну за руку и побежала, надеясь вырваться из темноты или хотя бы оторваться от Зорона. Свет. Василисе очень нужен был свет. Яркий, спасительный, затмевающий солнце. Несуществующий свет из предсказания Молния зашипела за спиной Потом еще одна и еще Любая из них могла бы отыскать Василису и убить на месте Она в западне Если только... «Есть резерв!» — крикнула она огняне «Моего не хватит!» «Есть! Что ты задумала?» «Выбраться отсюда!» Василиса воткнула в землю Велесов меч и крепче сжала руку Огняны. «Поделись немного, умеешь?» «Да!» Огняна высвободила руку и обняла Василису сзади, сцепив ладони на ее животе. Василиса сосредоточилась, чувствуя, как магия чернокнижницы хлынула в ее тело. «Все получится!» «Она уже делала так однажды, когда сражалась с Белогором». «Надо только дождаться!» Василиса почувствовала молнию за мгновение до того, как она потянулась к мечу. Взмахнула руками над головой, захватывая ослепительную вспышку. И тут же еще один пас, чтобы поймать за хвост другую! Молнии обожгли руки. Василиса закричала, но сумела подхватить еще одну. Сердце разогналось до предела, а из носа хлынула кровь. Но Василиса не отпускала, ловя их одну за другой. Зоран вынырнул из темноты прямо перед ней, в тот самый момент, когда Василиса уже не могла держаться. Истошно завопив, она выбросила руки вперед, ослепительная вспышка ударила Зорану в грудь и их отбросила друг от друга. Василиса упала на огняну, попыталась встать, снова упала, но снова поднялась. Перед глазами было белым-бело. Яркий свет ослепил ее, но остатки магии уже хлынули к глазам, возвращая зрение. Василиса затрясла головой, виски ломила, но она искала глазами Зорана, не обращая внимания на боль. Тьма рассеялась. Василиса снова стояла на холме, а напротив, в двух десятках шагов, стоял невредимый Зоран. Нет, не невредимый. Вся его броня пошла трещинами, а тьма ошметками спадала, исчезая. Это ее шанс. Василиса побежала, выдернула из земли меч и приготовилась нанести последний удар. Но тут от на словно щупальце, отделилась тень. Она оплела ногу Василисы и резко дернула. Чародейка вскрикнула, упала на спину и быстрым движением обрубила тень мечом. Но подняться не успела. Огромная лапа Зорана прижала ее к земле, выдавив из легких весь воздух. Василиса не могла ни пошевелиться, ни вдохнуть, только глядеть в разверстую пасть чудовища. Кирши бросился ей на выручку. Ударил Зорана катаной, но та просто утонула в окружающей его тьме. Но Кирша не остановился и нанес еще один удар. Это отвлекло Зорана. Он развернулся всем телом, перехватил лезвие катаны одной рукой и сжал. Металл запел, и катана сломалась. Зоран взревел, схватил безоружного Кирши, и черной тучей кинулся вниз с холма. Василиса хотела броситься следом, но тут же завопила, едва пошевелившись. Зоран переломал ей ребра. В глазах потемнело от боли, и чародейка потеряла сознание. Атли когтями и зубами рвал врагов, захлебывался в их крови Грыз и кусал, с трудом разбирая, где свои, а где чужие. Глох от криков и задыхался от вони. За волком тянулся густой кровавый след, дорога из трупов, которую он прокладывал на пути к друзьям, сражающимся сейчас на холме. Им нужна была помощь, он знал это, всем им. Вокруг творился хаос, Нечисть бесновалась, ее давили кони, сражали копья и рубили топоры. Войска Дарына уверенно теснили полчища чудищ обратно к холму. Они отступали, они иссекали, они погибали. Волк торжествующе оскалился, оторвав голову очередному волколаку. Но тут земля содрогнулась. Прямо за спиной Атли приземлилось, подмяв под собой с десяток людей и гулей, огромное черное чудище. В руках оно держало извивающегося кирши. Яровид отдал приказ, и воины тут же бросились в атаку на клубящееся тьмой нечто. Чудище взревело под натиском людей — и отбросила Кирши в сторону, как ненужную больше тряпичную куклу. Атли развернулся и бросился на помощь другу. Кирши врезался в мягкий бок волка. Живой, потрепанный, но живой. «Надо отступать!» Прохрипел Кирши, цепляясь за испачканную в крови шерсть. Атли присел помогая ему взобраться к себе на спину. «Сейчас что-то будет. Надо отступать!» Волк вскинул голову в поисках Дарена. Тот все еще сражался верхом на коне, в другой части поля. Волк побежал ровно в тот момент, когда воздух вокруг Зорана заревел. Тени начали клубиться и разрастаться, укутывая пространство в черный туман. Люди и нечисть исчезали во тьме, и все, что вырывалось из нее наружу, — истошные, полное страдания вопли. Волк взвизгнул, уворачиваясь от наступающей на пятки тьмы, и прибавил ходу. Но тьма не останавливалась, она все росла и росла, поглощая все на своем пути и грозя заполнить все поле битвы. «Бегите!» — кричал Кирши. «Уходите! Скорее!» Кто-то из воинов, услышав его, увидев тени, обращался в бегство, но недостаточно быстро, чтобы спастись. Медленные, неповоротливые, в доспехах они просто не могли сбежать. Быстрые волчьи лапы едва-едва опережали голодную тьму. Все поле обратилось в один громогласный хор из криков умирающих. Непроглядная тьма, казалось, заволокла даже солнце.